334. Посвящение в Раввины. Смеха. Хотя смеха – это название назначения на пост Раввина, это слово на иврите обозначает буквально подпорка. До начала новой эры назначающий Раввин клал руки на голову назначаемому, буквально опираясь на его голову. По еврейской традиции Моше назначил своим преемником Смеха. Иегушуа бен Нуна, именно таким образом, Бемидбар 17.18.23. Иошуа возложил руки на следующего духовного вождя, и так далее. Древние Хохамим знали, что те, кто назначил их, сами были назначены таким же образом. это непрерывная линия восходила к самому Моше Моисею. Стремясь искоренить иудаизм после поражения восстания Барковбы, римляне запретили церемонию смехи назнач... как назначавшим, так и назначаемым раввинам. Некоторое время она осуществлялась нелегально, но примерно в 425 году этой форме смехи пришел конец. И хотя термин «смеха» до сих пор употребляется при назначении раввинов, новые кандидаты больше не назначаются возложением рук. Поскольку современные раввины не могут продолжать линию до «маше», Ортодоксы считают, что они менее авторитетны, чем древние, и не могут изменять еврейский закон. Тем не менее, назначенные раввины имеют право отвечать на вопросы, толкуя этот закон и быть религиозными лидерами общин. Наибольшее значение смехе придают сегодня ортодоксы. По старой ортодоксальной традиции, юноши поощряют готовиться к посвящению, даже если они не будут раввинами. Назначение в раввины Не столь получение профессии, сколько подтверждение глубины изучения еврейского закона. Мой отец, например, имел смеху, хотя работал бухгалтером. Среди раввинов, окончивших Ешива университет, вместе со мной около половины не стали ни раввинами, ни даже преподавателями иудаизм В реформистском и консервативном течении почти всех, кто изучал закон для посвящения раввины, в раввины потом становятся раввинами или преподавателями. Хотя смеха обычно дается группой раввинов, в США нет закона, запрещающего назвать себя раввином кому угодно. Поскольку телефонные компании делают скидку для религиозных деятелей, некоторые реформированные евреи настаивают на том, что они такие раввины. На вопрос, кто вас посвятил, дается ответ – телефонная компания. В 1890-х годах в Нью-Йорке раввин из Восточной Европы повесил на доме большую вывеску с надписью Главный раввин США, когда Ибрея спрашивал, кто сделал его главным раввином? Ним отвечали тот, кто нарисовал эту вывеску. Самым большим изменением в практике назначения раввинов в последние годы стало решение реформистов, реконструктивистов и консерваторов посвящать в раввины женщин. Ортодоксы выступили против, хотя одна из ортодоксальных ученых, Блю Гринберг, предсказала, что и ортодоксы рано или поздно станут посвящать женщин. Мало кто разделил эту ее уверенность.